Глава 50. Крысы. «Я прибыл в Кафу в конце того года, когда ты покинул меня. Я исчез. Я шагал по дорогам на восток, в самые отдаленные земли Татарской империи. Я шел по шелковому пути до самого конца степей, до Иссык-Куля, теплого озера, самого большого в Центральной Азии, напоминающего гигантский глаз среди гор. Там я прожил 10 лет вместе с нашими братьями нестерианами которые давали приют странникам и торговцам. Это место пришло ко мне в видении. Озеро, словно голубое око, лежащее на земле одноглазого великана, устремленное в небо и бросающее ему вызов. Я знал, что смогу найти его здесь. Найти что? Оружие, Гийом. Оружие моего возмездия. Единственное, которое может побороть Бога. Чуму. Видение меня не обмануло. В конце весны 1338 года, спустя несколько лет после моего прибытия, монахи начали умирать от болезни легких. Она напоминала ту, что настигала охотников на тарбаганов, серых сурков, водившихся в тех краях в великом множестве. Их приносили в лазарет, чаще всего уже в агонии. Эти люди харкали кровью, шея у них была раздута. Я оказался в колыбели чумы, и никто о ней не знал. Лицо Экхарта прояснилось, голос окреп. Мне вспомнилось, что с таким же воодушевлением он читал свои проповеди, завораживая слушателей. Проповедь чумы стала венцом его трудов. Эта болезнь пронизывала каждое его слово, каждый жест. Она полностью завладела им. Татарские караваны встречались с генуэзскими. Толпы людей из разных племен собирались на берегах озера. Несториане поручили мне заниматься их лазаретом. Они уверяли, будто обнаружили во мне способность целителя. Мало-помалу поветрие распространялось, я все свое время посвящал его изучению. Однажды, в нескольких лье от озера, умер один охотник. Его спутник похоронил его и передал куртку покойного в наследство его сыну, жившему рядом с нами. Юноша скончался шесть дней спустя от легочной лихорадки. Беспомощные западные лекари считают, что болезни заражают воздух, образуя в нем облако, насыщенное губительными парами. Но как они могут преодолевать такие большие расстояния и приводить к гибели только одного человека, хотя этим воздухом дышат все? Чуму распространяют не миазмы, Гийом, а невидимые живые существа, и они могут переноситься на одежде. Для того, чтобы это доказать, Я наугад рассовал тряпки, испачканные больными, в повозке разных торговцев и стал ждать. Когда караваны вернулись, я узнал, что некоторые люди умерли по пути в Индию. Поскольку они проезжали через местности, где царили нищета и проказа, они подумали, что их унесла желтая лихорадка. Но эта напасть убивает медленно, истощая тело, а торговцы умерли за несколько дней, хотя у них было крепкое здоровье. Итак, чума сохранялась на ткани, и я мог отправить ее хоть на край света. Один из зараженных караванов потерял несколько человек уже за Самаркандом и за Кашгаром. Я оцепенел, слушая Эккорта. Он рассказывал о своих преступлениях совершенно бесстрастно. В нем не осталось ничего человеческого. Я решил не прятать тряпки в глубине повозок, а действовать открыто. Я нарезал зараженное полотно на куски, завернул в них хлеб и стал раздавать его. Никто не отказывался от хлеба Экхарта. Даренный хлеб — божий хлеб. Чума проникала в мякиш и отправлялась в путешествие. Пошла молва о караванной болезни. Брошенные больные возвращались умирать в лазарет на озере. Каждый раз я пропитывал полотно жидкостями их тела. Когда татарская армия, направляясь в Кафу, проходила через наши края, Я щедро отделил своими подарками многих воинов. Мои трепицы добрались до грозной армии. Они прятались в ее обозах. Спесивая золотая орда, которую не могла победить никакая могучая сила, везла собственную погибель в сумках, притороченных к седлу. — Вы сошли с ума, — прошептал я. Эхард меня уже не слышал. Когда закончилась осада кафы, чуму с караваном доминиканцев отправил тоже я. Каждую зиму я покидал берега озера и уезжал в свое убежище. Тогда-то я и подложил куски зараженного полотна в сундуки миссионеров. Я же отсоветовал им возвращаться в Европу морем, потому что в порту их могли отправить в карантин. Я отправил их в путь вдоль Дуная. Монахи верили тому, что я им говорил. Я положил ящик с крысами на дно их повозки, на случай, если тряпок окажется недостаточно. Я скрыл это от них» хотя вполне мог убедить в том, что крысы будут их охранять. И, видя, что я живу среди крыс, в то время как чума свирепствует повсюду, они поверили бы мне. Не обязательно было отправлять чуму с караваном. Все итальянские и французские порты были заражены. — Да, — продолжал Эхард, — потому что мои трепицы путешествовали и по морю. Трупы татар, переброшенные через стены кафы, разнесли мое послание по всему миру. — Тогда почему караван? Этот вопрос, судя по всему, его обрадовал, и его губы растянулись в недоброй усмешке. Чумаги ем! Я хотел, чтобы ее проповедовали божьи люди. Они принесли ее во внутренние земли, посеяли ее семена. Эти семена еще спят где-то на пути, пройденном доминиканцами, в глухих уголках вдали от портов и городов. Пока что они не дают о себе знать. Но однажды человечество увидит, что они проросли». Может, оно переживет войны и зыбучие пески мира, но чума, пробудившись, уничтожит его. Мне не хотелось больше его слушать. Я сложил руки и стал молиться, стоя перед Экхартом, заглушая своим голосом его окаянные речи. «Оставь при себе свои молитвы, здесь некому их слушать». Я воздел руки, прося Всевышнего о милосердии. Этот жест привел его в ярость. Он с удовольствием ударил бы меня, но тело его не слушалось. «Я отправил караван с единственной целью», — прорычал он, «чтобы Бог остался один, чтобы земля единение с Ним превратилась в бесплодную пустыню, чтобы он стал бродягой». «Когда ты был молод, Гийом, ты то и дело спрашивала меня, что такое отрешенность, превращение в пустоту, помнишь? Для того, чтобы явиться человеку, Бог хочет, чтобы его душа опустела. Когда чума завершит свое дело», «Бог останется в одиночестве. Пусть тогда является ветрам, болотом, червям, пусть является чуме и соединяется с ней». Эхард сжал кулаки и в отчаянном порыве крикнул, «Если человечество не станет, Гийом, кого из своих сыновей он пригвоздит к кресту?» Больше он не сказал ни слова. Гийом вспомнил, как в тот миг его посетило видение. У него под ногами разверзлась бездна, глубиной до самого ада, и теперь эта пропасть снова возникла перед ним. Дом Инквизиции вдруг показался ему надежным убежищем. Он потрогал холодные стены своей спальни, и звон колокола, звавшего на вечернюю службу, успокоил его волнение. Все это нужно было записать. «Вот последние страницы моей книги, Антонен», – прошептал он, как будто его секретарь все это время был с ним. Он схватил лист пергамента, который уже исписал дрожащей рукой, и продолжил. «Я стоял на коленях у постели дьявола. Бездна все еще была разверста. Она грозила поглотить меня, если бы я не дал ей отпор. Ты знаешь, что дало мне силу одержать победу над бездной? Вера? Нет, Антонен, не вера, а ненависть. Безграничная ненависть к этому человеку, в котором не осталось ничего, кроме зла». Не помогла бы никакая молитва, и я знал, что никакая исповедь не поможет ему получить прощение. Я принес в жертву этой ненависти всю благодать, к которой приобщился, и мою бессильную веру. Я больше нигде не видел Бога. Я не видел больше ничего, кроме юрких существ, сновавших по всем углам жилища Эхарта. Я уже не видел Бога, Антонен, я видел только крыс. Подношения были съедены крысы проголодались. Их маленькие глазки сверкали в темноте, как желтые раскаленные угольки. Они крутились возле кровати Экхарта, и тогда я отступил назад. Я покинул это проклятое место. Выходя за дверь, я ее запер. «Вы заперли учителя?» — спросила тень Тонена. Нет, я запер крыс.